За какой товар? Притворилсь фомушка. Ну за вашего, как его, Марденку что ли? А как шевелишь, друг любезный, насколько он ворочает, прищурился нищий. Косуль пять, за лежных будет и ладно. Тысяч пять. Мелко плаваешь. Сто, а не то двести. Вон она штука. Гречка выпучил глаза от изумления. Труба. Зубы заговариваешь, пробурчал он. Вздор, пустики сбиваешь с толку. От тебя святая пятница, верно, забожлс Фомушка. Но ну, так лады, наполовину, что ли? Хорошо? Стачка нужна, раздумчиво цмокнул ублаженный. Сделка уговор. Вот сей стачка, согласился Гречка. Первое твоё дело, сторона, за подвод половину Усламу устроить предварительную подготовку дела. Ну, а остальное беру на себя я, значит, в помаде, я и в ответе здесь в ровстве. А Коля на фортунке к Смольному затылкам, тогда как попробовал огарошить его фомушка торжественный Поезд преступника к окошефоту, Фортунка, позорная колесница. Гречка презрительно скосил на него свои маленькие злые глаза. "Что, слаба, верно?" усмехнулся он. "Трусу празнуем. Не бойся, мил человек, свою порцию минок сами съедим, с тобой делить не станем, аппетиту хватит. Есть миногие, принявшись наказание плетьми, Формушка подумал, товарищ казался подходящим и надёжным. Ми ноги стал быть за себя берёшь, торговал сон. Сказана съем, огрызся товарищ. Мы-то ещё поедим либо нет, бабушка надое говорила. Раньше нас пущай, других покормят. Много и без нас на эту ваканцию найдётся, а мы и по вольному свету погружимся, пока Бог грехам терпит, рассуждал он, ухмыляясь. Ну, коль так так лады. Поришел Фомушка, и ладони их соединились. "Майора спицу, знаешь?" продолжал он уже интимным тоном. Этот самый майор, значит, первый ему друг и приятель. От него мы всю подноготную вызнаем насчёт нашего клею. Как и ему тёрбанить, с неудовольствием насупился гречком и с ним делится долей добычи. Он уже считал деньги, морденки э, в некотором роде своейю законную собственностью. Фомушка свистнул и показал шиш. Нас с тобой мать родная дураками рожала, возразил он. Больно жирно будет всякому здору тербанить. Это гляди и к дяде на поруки додела да попадёшь. То есть угодишь в тюрьму. А мы вот как у Хирова дочь сто, вы знаем. У пьяного, потому как за пивохин, так мы ему только селянчику до что в померанцево и горько и готово ходит то же что лады идет, согласен, согласился и одобрил гречка. А где ж поймать ты его? Домикнулся он, надо бы работить поживее, обделывать дело. В секунд будет, убеждением уверял блаженный, он значит осушник на косушку сгребал. За младенцев заручился, и теперь-чё нигде ему нельзя быть, а кроме как на сухревке. А сушник двугривенный. Стал быть, махаем, предложил гречка. Махаем, охотно согласился фомушка, и два новых друга немедленно же удалились из полторацкого. Глава четвёртая. Сухревка. Высокая. Надворная стена четырёхэтажного дома, который с уличного фасада смотрит ещё несколько сносно, представляла почти невозможное и весьма опасное явление. Человеку свежему и непривычному трудно было бы взглянуть без невольного ужаса на этот угол, выходящий на первый из многочисленных и лабиринтобразных дворов Вяземского дома. Представьте себе этот угол, образуемый двумя громадными каменными стенами, который дал трещины во всю высоту четырехэтажного здания. И в следствии этих трещин вы видите, как покоробило эти две соприкасающиеся стены, как одна из них выдалась вперед наружу, цемент не выдержал и связь между кирпичами двух соседок порвалась. того и гляди, что в один прекрасный час вся эта гниль, вся эта насквозь пробрюзшая стена рухнет на вашу голову. Она и то разрушилась себе понемножку. Штукатурка давным-давно отстала и почти вся отвалилась. Нет, нет, догляди, да упадёт откуда-нибудь новый кусище, обнаружив после себя неопределённого цвета кирпичи, которые словно червь источила и проела насквозь прелая сырость. Вместе со штукатуркой валится иногда и гнилой кирпичик. В крепкие морозы вся стена бывает покрыта слоем льда, а вот цепели извилистыми потоками воды, которые сточают из себя эти самые кирпичи до новой заморози. И вот к этой-то стене приложено снаружи. каменная лестница более удобная для увеселительного спуска на саласках, чем для входа естественным способом, ибо вся была покрыта толстым слоем намёрзлой и никогда не соскабливаемой грязи. Лестница эта, примыкавшая левой стороной к стене, с правой стороны своей не была защищена никакими перилами, а вела она довольно крутым подъёмом во второй этаж этого огромного дома. Так что в тёмную ночь, в особенности в тихий мельном человеку, не было ничего мудрёного поскользнуться или взять немного в сторону для того, чтобы неожиданно грохнуться вниз и размажить себе голову о камне. Но, несмотря на это видимое неудобство, По головоломной лестнице то и дело спускались и поднимались разные народы во всякое время дня и ночи. Лестница заканчивалась на верху узенькой и точно так же ничем не огороженной площадкой и перед входной дверью, которая вела на коридор в благодатную сухаревку. Гниль и промозглая брюзгазь вот два необходимые и притом единственные эпитеты, которыми можно характеризовать и всё и вся этой части Вяземского двора. Прелая кислятина и здесь является необходимым суррогатом воздуха, как и во всех подобных местах, куда струя воздуха свежего не испорченного кажись, не проникала ещё от самого начала существования этих приютов. Некрашеные полы точно так же давно уже прогнили и в половицированных местах раздались настолько, что образовали щели, в которых могла бы весьма успешно застрянуть нога взрослого человека, а уж ребёнка и подавно. Ходить по этим полам тоже надо было умееуще, ибо доски столь много покоробились, покривились и наи вдались внутрь, и наи выпитились наружу, что на каждом шагу являли собой капканы и спотычки каждому проходящему неофиту. грязные, дрявые лохмотья и клочья какой-то материи заменяли собой занавески на окнах, а эти последние отличались такой узакоптелостью, что в самый яркий солнечный день тускло могли пропускать самое незначительное количество света. По этой-то причине мутный полумрак вечно господствовал в Сухаревке. Рванные и подставшие, засырелые обои, неопрятными полотнящими висели по стенам в самом неуклюжем, безобразном виде. Вся остальная обстановка, со всеми хорчевинными атрибутами, как нельзя более гармонично соответствовала этим обоям, полам и занавескам. В средней, то есть наиболее чистой комнате, если только можно применить к ней слово чистая, ибо и тут стояла полуразрушенная, почернелая от копоти и сажи голландская печь, восседали две личности, уже несколько известные читателю. Это были майор Спица и Иван Иваныч Зеленков, сохранивший еще до селе свой приличный костюмчик и неизменно халузистую физиономию. Оба знакомца разговаривали о чем-то, как видно было, весьма по душе. Майор взирал на Иван Иваныча милостивым оком веселого Юпитера, ибо Иван Иваныч угостил майора пивом. Добрыму соседу на беседу, подойдя к столу вместе с гречкой, сказал Фомушка, обратившись к майору: "Примешь что-ль в компанию, ваш высок благородие?" Что в помиранцевой поставлю, потому сказано: ныне увеселимся духом своим. Сладостное известие о помиранцевой подействовало, как и надо было ожидать, достодолжным, то есть самым благоприятным образом. Фомушка с гречкой присоединились к обществу майора. Две-три рюмки ещё более умаслили надменна свиные глазки господина Спицы, и развязали ему язык он стал уверять фомушку в своей истинной любви и дружестве а ведь мы двурушника-то побьём вот тебе колони свечка, коль не побьём сказал между прочим фомушка, ударив кулаком по столу. Гречка притворился, будто не знает о ком и о чём заводит речи блаженный, и потому поинтересовался узнать, кто этот двурушник? Фомушка совршил. Зеленьков очень изумился. Как? Так неужто он милостыню собирает, воскликнул он. А ты его знаешь? вопросил блаженный, который имел привычку тыкать всем и каждому без разбора. Очень даже, можно сказать, коротко амбициозно заметил Иван Иванович, несколько задетый этим тыканьем. Фомушка налил ему рюмку. Амбиция господина Зеленькова смягчилась. Он почувствовал даже некоторую всепрощающую теплоту относительно Фомушки. "Знаком стал быть в виде пояснения", спрашивал последний. "Личным пользуюсь, комиссией всякие исправлял, как, значит, закладывать поручали господишки разные". К самому устал быть хаживал. каживал и на фатери был, а живёт же мерзэс на скупость, то что значит? Большой фатеру держит. Три комнаты да кухня. Бабалём живёт, а ли есть кто при нём? А кроме куфарки никого. Две персоны стало быть. До да сын иногда захаживает. Фомушка слегка толкнул гречку, тот как бы и не взначай крикнул, смекая им, мол, Но от зоркого глаза Иван Иваныча это незаметное движение не ускользнуло. Что-нибудь да неспроста, сообразил он мысленно и покосился на спицу. Но захмелевший майор очень благодушно почевал, откинувшись на спинку стула. А недурно бы, едак того, запустить лапу в сундучок к морденьке-то. Как бы добрый человек нашелся. прецмокнув языком, схитрил Иван Иваныч, не относясь, собственно, ни к кому из присутствующих. Соблазн, со вздохом и столь же безотносительно откликнулся Фомушка. Гречка ни словом, ни знаком не выразил своего участия в мысли Зеленкова. Он только сдвинул свои брови, да Панура потупился. Прошла минута размышления. А где он живет? Неожиданно спросил блаженный. Зеленков быстро, но пристально вскинул на него сообразительный взгляд. Не знаю, право, где теперь давно уже не был, не знаю. Слыхал, что переехал, нехотя отвечал он каким-то сонливо-апатическим тоном и для пущей натуральности даже зевнул. Фомушка опять столкнул локтем своего соседа и наполнил рюмки. этого для меня чувствительнейше благодарен и на то угощение отказался Иван Иванович, решив быть осторожнее. Да ты пей, милый человек, будем мы с тобой други называться, убеждал нищий, насильно тыча ему расплёсканую рюмку. Душа меру знает, как перед Богом. Не могу, вежливо расшаркался Зеленков с видом сердечного сожаления и застенчиво стал тереть об шлагом свою пуховую шляпу. Но ну, была бы честь предложена, от убытку Бог избавил. Полуобедчиво заключил блаженный и с размаху хлыбеснул одну с другой оберюмке. Иван Ванц окончательно расшаркался и отошёл к китайскому бильярду, именуемому во всех заведениях этого рода биксом. А ведь мухортьк-то штука.